Глава 14. Из тьмы на свет. Летом 2014 случилось чудо. В отделе графики открылась позиция начальника. И Дарла, глава отдела, искала на него человека. К несчастью для нее, в штаб-квартире решили наградить этим местом Гарри. Уэйда переводили вместе с ним, потому что Гарри в одиночку не мог руководить пятнадцатью художниками. Мне было жаль Уэйда. Он любил заниматься лицевыми аппроксимациями, и эту работу у него отбирали. Зато Дарла получала по заслугам. В конце концов, это же она пела дефирамбы Гари, давая показания под присягой во время расследования по ОРВ. А что же я? Меня перевели в научный отдел. Входя в его двери, я ощущала себя как в волшебнике страны Оз. Я вступала в солнечные, манящие земли, полные судмедэкспертов и ученых, которые улыбались и здоровались со мной в коридоре. И никто на меня не кричал. Никогда. Однако я нервничала. Я все еще находилась в разгаре процессов по ОРВ и ОПО и подозревала, что тут может быть какая-то ловушка. Все шло слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мне предстояло заниматься исключительно лицевыми аппроксимациями и посмертными изображениями. Мне выделили собственный кабинет, где я должна была лепить целый день, каждый день. Я отчитывалась непосредственно перед начальницей отдела, Мелани, и волновалась, что она обо мне думает. Естественно, она была в курсе всех слухов, и я знала, что Фрэнк не приминул донести ей на меня». Всё это вскрылось, когда мы всем отделом собрались в поездку на бейсбольный матч. Я была в отделе новенькой и хотела поехать, но не смогла, потому что матч выпал на тот же день, что и разбирательство в ОРВ. Я сказала Мелани, «Я знаю, что вам говорили обо мне ужасные вещи, но это неправда, честное слово. Пожалуйста, дайте мне возможность проявить себя». Она дала. И за это я буду вечно ей благодарна. Я смогла начать с чистого листа и постаралась выкинуть из головы ОРВ и ОПО. Ко мне перешли незаконченные задания Уэйда, так что моя рабочая нагрузка удвоилась, и мне надо было нагонять. Но я нисколько не жаловалась. К тому же я выполняла работу, которую никогда не получила бы при старом режиме. Это был проект, который я отчаянно желала заполучить. Национальный музей здравоохранения и медицины в окрестностях Вашингтона попросил ФБР выполнить лицевую аппроксимацию по безымянному черепу времен Гражданской войны. Череп принадлежал неизвестному солдату, афроамериканцу из 54-го Массачусетского полка. Его обнаружили в 1876 на острове Морис в Южной Каролине, неподалеку от места сражения за форт Вагнер. Рядом были найдены фрагменты пушечного ядра, выпущенного гаубицей конфедератов. На выполнение такого заказа требовалось разрешение штаб-квартиры, и, к счастью, там сказали «да». Но мне поставили условие. Я буду заниматься им в паузах между настоящей работой. Я ничего не имела против. Я сказала Мелани, что если потребуется, сделаю аппроксимацию у себя дома, в нерабочее время. В нормальных условиях я работала бы с настоящим черепом, но этот представлял большую ценность. Его ни в коем случае нельзя было повредить. Да и мне не хотелось нести за это ответственность. У музея была запись компьютерного сканирования черепа, и эти данные отправили нам. Керк загрузил их в 3D-принтер, и несколько дней спустя я получила полимерную копию. Но мне требовалась еще одна копия, чтобы смотреть на нее в процессе работы. Второй полимерный череп наш бюджет не потянул бы. Поэтому я пошла проторенным путем. Сама сняла силиконовый слепок и сделала копию из гипса. Это был мой первый заход на территорию, которую я собиралась исследовать на пенсии. На работе я всегда решала проблемы. И это подстегивало мои творческие ресурсы. Но все чаще я мечтала выйти за рамки ограничений, накладываемых лицевой аппроксимацией. Мне стыдно признаться, как много времени это заняло. Я потратила на тот череп больше года. И хотя могу оправдываться тем, что работала урывками, откладывая заказ всякий раз, как ко мне поступало новое дело, я знаю реальную причину. Страх. Неприкрытый, всепоглощающий страх. Я боялась, что изображу его неверно. Боялась, что музею моя скульптура не понравится. Боялась, что добавлю недостаточно деталей. Боялась, что переборщу с деталями. В конце концов, мне всё-таки пришлось его отдать. Мне бы хотелось сделать его лучше, но, честное слово, я не знала, как именно будет лучше. Одним из заданий, отвлёкших меня от солдата гражданской войны, был уникальный случай когда я делала лицевую аппроксимацию по черепу, без черепа. Это было нераскрытое дело, тянувшееся с 1995 года. И полицейские объяснили мне, что в процессе череп был утрачен, возможно, кремирован или похоронен. Никто не знал точно, что с ним произошло, но правоохранительные органы не прекращали попыток опознать с того юношу. Мне передали два выцветших полароя до черепа и спросили, смогу ли я сделать по ним двухмерную аппроксимацию. Фотографии делались без линейки или шкалы, чтобы сверяться с ними. На одной череп был слегка запрокинут назад, как будто человек смотрит вверх, а не прямо в камеру. Надо ли мне рисовать череп как на фото или попытаться на рисунке наклонить его вперед глазами в камеру? Я решила, что прямой ракурс будет лучше. На втором фото был вид сбоку, поэтому я использовала его, чтобы перенести особенности строения и замеры на вид анфас и скорректировать искажения перспективы. Я сделала набросок с помощью Photoshop цифровым стилусом на экране планшета. Это в точности такой же процесс рисования, но он гораздо удобнее, чем на цифровом коробе с калькой, которым я пользовалась до этого. Крис одобрил мой набросок. Я доработала его, И заказ ушел в полицию. А дальше тишина. На несколько лет, если я правильно помню. Детективы предпринимали героические усилия, чтобы установить личность того человека. И тратили на это сотни рабочих часов. Безрезультатно. Затем в дело вступила организация под названием «Проект ДОУ ДНК». Они изучили несколько сайтов с генеалогией и нашли вероятные совпадения. Рисунок, который я сделала, был похож на фотографию с водительских прав одного пропавшего, поэтому сотрудники проекта Доу сравнили его ДНК с ДНК из базы данных. Образцы совпали, и тогда мы с Крисом увидели фотографию юноши. Сходство бросалось в глаза. Дело 25-летней давности было раскрыто. Запросы на лицевые аппроксимации поступают к нам со всех США. Но дело 760 UFVA было особенным, потому что произошло рядом с нами. Останки нашли в 1991 году археологи-любители, изучавшие леса в Стаффорде, Виргиния, поблизости от шоссе I-95. Лесов в Виргинии по-прежнему много. Почему мне и нравится здесь жить? У нас еще не замостили и не застроили каждый квадратный метр. Вдоль дорог вы найдёте массу зелёных участков, в том числе заросших лесом. Вот что мне сообщили антропологи по делу 760 UFVA. Женщина латиноамериканского происхождения, от 30 до 45 лет. На момент смерти рост около 150 сантиметров. Вес от 45 до 55 килограммов. Останки были полностью скелетированными, поэтому мы не знали цвета глаз и волос. В целом, с учётом латиноамериканских корней, разумно было бы добавить к скульптуре тёмные волосы, но в ФБР так не делается. Я выполнила её в обычном стиле, монохромном. Как правило, я добавляю к скульптуре зубы, только если они могут считаться особой приметой. А у этой женщины они были идеальными однако её подбородок был слегка скошенным, поэтому можно было предположить, что её зубы слегка приоткрывались, даже когда она не улыбалась. Представьте актёра Джона Хедера или Тейлор Свифт на некоторых фото. Наверняка я этого знать не могла, а мы с Крисом не хотели привлекать внимание к особенности, которые могло и не существовать. Поэтому я вылепила её со слабой улыбкой, чтобы слегка приоткрыть зубы, но не более того. Когда 760 UFVA опознали, мое решение не добавлять скульптуре цвета оправдалось. Мне показали фотографию симпатичной молодой женщины при полном макияже, с глазами, подведенными голубым лайнером и ярко-красными губами, напоминавшими, опять же, Тейлор Свифт. Волосы у нее были не черные или каштановые, а соломенно-белые. Моя скульптура выглядела бесцветной по сравнению с фото, но сходство было лицо. После опознания я больше ей не интересовалась. В прошлом я погуглила бы её имя, чтобы посмотреть, что ещё могу узнать о ней, или сравнить свою скульптуру с другими её фото. Но некоторое время назад я отказалась от этой практики. Я решила, что лучше смотреть вперёд. Давайте перемотаем время на март 2019 -го. Люди останавливали меня в коридоре и восклицали. «Эй, я видел тебя вчера вечером в дейтлайне!» «Серьезно? Ты уверен? Я никогда не снималась для дейтлайна!» «Нет, это точно была ты! Почти в самом конце! Последние минут десять! Пойди, сама посмотри!» Я пошла к своему столу, нашла нужный эпизод и промотала до конца. «И правда, там была я! Лепила!» запись я сразу узнала, потому что ее выкладывали на странице фбр, фейсбуке и на youtube. NBC не требовалось мое согласие или согласие фбр, потому что государственный веб-сайт это публичная информация. В то время я об этом особо не задумывалась, но если ты появляешься в онлайне, на государственном ресурсе, запись твоим лицом может всплыть потом в самых неожиданных местах. Весь эпизод я смотреть не стала, потому что находилась на работе, а дома про него вообще забыла. Вроде бы он касался женщины, которая пропала, якобы её убил ухажёр. Мне это показалось очень грустным, и я не стремилась пересмотреть передачу целиком. Но когда всё-таки посмотрела, то была поражена. И не перипетиями дела, а настойчивостью брата жертвы и упорством детектива, который поставил перед собой задачу раскрыть случай исчезновения, а в результате раскрыл два. Памела Батлер пропала из своего дома в Вашингтоне, округ Колумбия, в феврале 2009 года. Ее мать немедленно забеспокоилась. У них были планы на ужин в День Святого Валентина, но Пэм так и не появилась. На телефон она не отвечала, поэтому мать попросила ее брата Дерека поехать к Пэм домой. Там было безупречно чисто. Пэм всегда держала свое жилье в чистоте. Но на пороге скопилась целая куча почты. Внимание матери привлекли жалюзи в столовой. Их можно было приспускать или приподнимать. И мать знала, что Пэм их только приспускает сверху вниз. Так можно было выглянуть на улицу, не волнуясь, что тебя заметят. Когда мать увидела, что жалюзи приподняты, что забеспокоилась еще сильнее. С ее дочерью что-то случилось. Мать заявила о пропаже Пэм в полицию. На записях с камеры видеонаблюдения полицейские увидели, как Пэм и ее ухажер Хосе Родригес Круз вечером заходят в квартиру. На утро вышел только Хосе. Несколько дней спустя его видели выносящим из квартиры мусорные мешки – Он объяснил полиции, что они с Пэм разошлись, и он вывозил от нее свои вещи. Это звучало правдоподобно, но, как знает любой поклонник Тру Крайма, если пропал человек, и кто-то выносит мусорные мешки из его квартиры, в них может быть не только мусор. Однако в данном случае это было маловероятно. Полиция прочесала ее дом мелким гребнем и не нашла ни крови, ни следов борьбы, ничего указывающего на преступление. «Так куда же подевалась Пэм?» Напрашивалось единственное предположение — Хосе убил ее и каким-то образом избавился от тела. Брат Пэм годами обращался на телевидение и давал интервью, где открыто выражал недовольство ходом следствия. В августе 2016 года семья приняла трудное решение официально объявить Пэм мертвой. За семь лет она ни разу не связалась с семьей, и все это время не наблюдалось никакой активности на ее банковских счетах или кредитных картах. Ничто не указывало, что Пэм может быть жива. Затем в феврале 2017 в Вашингтоне, округ Колумбия, детектив по нераскрытым делам Майк Фултон преисполнился решимости расколоть крепкий орешек. К тому времени дело классифицировалось как убийство, а не пропажа человека. Если мы узнаем, кто это сделал, то после ареста никакой адвокат защиты не сможет объявить на предварительном слушании «Смотрите, Пэм Батлер жива!» И сейчас она войдет в эти двери. Хосе после исчезновения Пэм продолжил жить своей жизнью и даже успел жениться. Детектив Фултон вернулся в самое начало. Покопался в прошлом Хосе и узнал, что у него уже имелась история насилия в отношении женщин, Просмотрев старые полицейские рапорты, Фултон выяснил, что Хосе обвинялся в нападении и попытке похищения женщины в 1989-м. Когда она не явилась на суд, дело закрыли. Жертвой, как выяснилось, была его первая жена, Марта Хейди Родригес Круз. У них был сын, Хэнзел, который рос в уверенности, что мать его бросила. Теперь, став взрослым, он описал детективу Фултону свою кошмарную жизнь с отцом. В одной из многочисленных вспышек ярости, которым он в детстве стал свидетелем, Хосе стал угрожать его мачехе пистолетом, и Хэнзел сбежал в другую комнату, чтобы спрятаться. Там он увидел нечто вроде предсмертной записки Хосе, где тот признавался, что виновен в исчезновении Марты. Это поставило детектива Фултона в тупик. Он знал, что Марта жива-здорова и находится во Флориде. Полиция Майами это подтвердила. В 2000 году люди оттуда ходили к ней и опрашивали Марту по делу о пропаже человека. У женщины, которая открыла им дверь, имелись водительские права, номер социального страхования и все остальные необходимые документы. Вот почему Марту удалили из базы данных о пропавших. Однако Фултону стало любопытно. Он решил поискать фотографию женщины, с которой разговаривали полицейские во Флориде. А когда получил ее, сравнил с фото Марты. Это была не она. На допросе женщина, представившаяся мартой созналась полиции, что в действительности является двоюродной сестрой Хосера Дригеса Круза. Тогда детектив Фултон пошел в кабинет своего начальника, уселся в кресло и сказал. Этот парень когда-то был женат, и его жена пропала. Что если он и ее убил? 8 апреля 2017 года, всего через два месяца, как детектив Фултон получил то дело, Хосе Родригеса Круза арестовали за убийство Пэм Батлер. Изначально он заявлял о своей невиновности, но раскололся под грузом неопровержимых улик. Однако он хотел сделку, Он признается в убийстве второй степени в обмен на сокращение срока до 12 лет. Условие было такое. Он покажет полиции, где закопал ПМ. 6 октября 2017 года сделка была заключена. Обвиняемый знал, что если введет полицию в заблуждение или не приложит достаточных усилий, чтобы найти место захоронения, сделку аннулируют. 10 декабря 2017 года. В окрестностях Вашингтона полиция перегородила отрезок Ай-95 и взялась за обыск прилегающего к шоссе участка, где Хосе, по его словам, избавился от тела Пэм. Дерек наблюдал за поисками. Он же позвонил на новостную радиостанцию сообщить, что служебные собаки учуяли останки. Но из-за строительства на том месте – Тело Пэм отыскать не удалось. Дерек с семьёй были страшно разочарованы. Им всего лишь хотелось похоронить Пэм, как полагается. Они понимали, что полиция сделала всё, что могла, но родные жертвы считали, что условия сделки не должны быть соблюдены, раз останки не найдены. Однако этим всё не закончилось. Новости о поисках привели к важному открытию. Полиция Виргинии сообщила прокуратуре округа Колумбия, что в 1991 году было найдено тело еще одной женщины, всего в нескольких километрах от того места. Нет ли тут связи? Образец ДНК Хензела Родригеса сравнили с ДНК тела, найденного в 1991. И 13 июня 2018 года была опознана Марта Родригес Круз. Это произошло благодаря сделанной мной в 2006 лицевой аппроксимации по делу 760 UFVA. Однако справедливость пока что не восторжествовала. Хосе еще могли освободить из тюрьмы после 12-летнего заключения за убийство Пэм. Два года спустя, 4 марта 2020-го, арестовали за убийство Марты. Он признал себя виновным, и 9 апреля 2021 года был приговорён к 40 годам тюрьмы. Жутковато было проезжать по дороге, возле которой он закопал обеих женщин. У съезда на Гаррисон-Виль, которым я пользовалась каждый день, отправляясь на работу и возвращаясь с неё в течение 18 лет. А ещё странно было осознавать, как всё сложилось. Если бы не настойчивость Дерека, брата Пэм Батлер, пропавшей в 2006 ни одно из этих двух дел не было бы раскрыто. Моя работа шла как по маслу, но в тот период здоровье моей мамы сильно ухудшилось. Несколько раз за год она попадала в больницу, сначала с переломом руки, потом с переломом лодыжки, потом с необъяснимым кровотечением, потом с пневмонией. Всякий раз она возвращалась в дом престарелых, где спустя месяц или около того случалось что-нибудь новое. Мы мягко заговаривали с ней о неизбежности смерти, но она отказывалась составлять завещание и тем более подписывать отказ от реанимации. Каждый раз мама возвращалась из госпиталя в еще более хрупком состоянии, чем раньше. Но в свои 93 года была как кролик-энергейзер, каким-то образом продолжала двигаться. Единственное, в чём она была непреклонна, ей хочется вернуться в Дувр, штат Делавер, где жили мои братья Джефф и Кен. «Мне было очень приятно жить рядом с тобой и Лорен, но Виргиния мне не нравится. Я хочу домой». Мы не могли отказать ей в этой просьбе. Когда мы с Лорен получили сразу по куче сообщений от Джеффа в январе 2018 то решили, что они касаются мамы. Но речь шла о Кене. Он попал в скорую помощь с тяжелой травмой головы. Упал на цементный пол, когда шел в церковь с друзьями. Мы виделись с ним пару месяцев назад, но Кен нас не узнал. Врачи говорили, что ничего не обещают. Надо ждать. Через несколько недель он пошел на поправку. Джефф ежедневно навещал его. Кен помнил брата и реагировал на внешние стимулы. Врачи-неврологи и медсёстры сотворили настоящее чудо. Кену ещё требовалось несколько недель реабилитации и речевой терапии в специальном заведении для инвалидов, но он должен был поправиться. Джефф находился в госпитале, когда Кена выписывали в пятницу вечером. Как любой заботливый старший брат, он обнял его, сделал несколько оптимистичных заявлений и сфотографировал Кена с широкой улыбкой на лице когда того погружали на инвалидном кресле в специальную машину. Джефф собирался вернуться и провидать его на следующее утро. Мы с Лорен планировали поехать в Дувр на следующий день. Но утром в субботу Джефф позвонил. В инвалидном доме Кен упал и теперь опять находился в отделении скорой помощи. «Но как? Как он мог упасть?» — воскликнула я. «Единственное, что Джефф ответил. Я не знаю». Мне просто позвонили. Я еду туда прямо сейчас». На этот раз всё было по-другому. Кен лежал в коме, подключённый к аппарату ИВЛ. И врачи пытались объяснить нам разницу между смертью мозга и вегетативным состоянием. «Я разницы не видела. Как похожие остальные. Всё, что мы знали, наш брат не может дышать самостоятельно. Он подключён к машине, и его кормят через трубку». Когда мы, наконец, выяснили, что произошло в доме инвалидов, то были страшно расстроены, разочарованы и разгневаны. В выписке невролог всё чётко расписал. Пациента нельзя оставлять без присмотра. У него должна быть тревожная кнопка на кровати на случай, если он попытается встать. Если Кен пожалуется на головную боль, немедленно назад в больницу. «Если у него из швов пойдет кровь, немедленно назад в больницу. Если из уха потечет жидкость, немедленно назад в больницу». Это было сказано однозначно. Однако, когда у Кена заболела голова, медсестра дала ему аспирин и ушла. Когда она увидела свежую кровь у него на повязке и жидкость, вытекающую из уха, она вытерла их и бросила вату в мусорную корзину. А когда Кен поднялся посреди ночи, сбитый с толку и растерянный, то упал и ударился головой о кислородный баллон. Никто не примчался ему на помощь, потому что на кровати не было тревожной кнопки. Он лежал там бездыханный, неизвестно сколько. Никто в отделении не мог сказать точно, и все путались в показаниях, лишь бы скрыть правду». Наконец уборщица, протиравшая пол в коридоре, заметила Кена на полу и позвала медсестру. Та затребовала тележку с кислородом, но ее не могли найти. Медсестра прикатила тележку с другого этажа, но кислорода Кен так и не получил, потому что баллон не был заправлен. И только потом кто-то вызвал скорую помощь, кислород стал поступать в легкие Кена лишь с приездом парамедиков. Пока Кен лежал в больнице, мама часто спрашивала, почему он не приезжает её навестить. Теперь её перевели в хоспис. Мы боялись говорить ей правду, что Кен сейчас между жизнью и смертью, и мы не знаем, выкарабкается ли он. Она не могла поехать к нему, так что нам приходилось придумывать разные предлоги. У него простуда, он не успел на автобус, ему назначили приём у врача. В конце концов, нам пришлось всё ей рассказать. Кен в госпитале. Однако серьезность ситуации мы постарались преуменьшить. Ужасно было думать о том, кто из них умрет первым. Мама уже похоронила одного ребенка, нашего брата Стива. И мы хотели уберечь ее от мысли о том, что она может потерять и Кена тоже. Мы цеплялись за малейшую надежду, что нам не придется принимать худшее решение на свете, поддерживать в нем жизнь или дать ему уйти. Он ведь может поправиться, правда? Но в глубине души мы все понимали. Джефф, я и Лорен сошлись на том, что лучше будет отпустить его с миром. Так будет правильно. Через два месяца после смерти Кена наша мама умерла во сне. Мы не смогли скрыть от нее печальную новость. Однажды, когда мы ее навещали, она сама вдруг сказала, «Он ведь умер, да?» — Да, мама, нам очень жаль, его больше нет. Она кивнула и ответила. — Спасибо, что не говорили мне раньше. Когда я вернулась на работу, все было по-другому. Я по-прежнему любила свое дело и по-прежнему хотела лепить. Но я сбавила темп. Я могла подолгу смотреть в окно, на оленей и птиц, и мечтать, как окажусь рядом с ними, а не в комнате полной черепов. Слишком многое в моем кабинете напоминало о смерти.